Яппа Нильсон 1870 1931. Норвежский писатель, критик, переводчик. Мунг познакомился с Нильсоном в кругах богемы, когда тому было всего семнадцать, и у них началась дружба, которая продлилась более сорока лет. Несчастная любовь к Оди Крок, пережитая в юности, легла в основу дебютного исповедального романа Нильсона Немесис («Немезида»). С этой историей связан сюжет картины «Мунка. Меланхолия». Нильсон поддерживал своего друга в тяжелые времена. Будучи критиком-искусствоведом, публиковал в газете «Дагбладет» отзывы обо всех выставках «Мунка. В Осло. Датировано 12 января 1904. Люцевштрассе, 82. Берлин. Дорогой Яппа Нильсон, спасибо за книгу. Я уже и сам ее заказал и прочел. Мне она очень понравилась. Когда я весной вернусь, я расскажу подробнее, что я думаю. Мне показалось, что ты отошел от традиционного стиля богемы. И книга прежде всего дает понять, что ты можешь писать еще, объединив твой новый стиль и нечто глубоко личное, чего требует наше время. Книга передает то, что чувствует человек, когда лежит в темноте, и слышит доносящийся из соседней комнаты разговор людей или музыку. И ты, должно быть, хотел спросить, излечился ли я от раны, нанесенной мне метким ударом сплоченной компанией, любителя шампанского из богемы и продавца шампанского из буржуа. Могу ответить, что не излечился. Эта подлость до сих пор жжет меня изнутри. И когда я выпью так много, что рана обнажается, я выхожу из себя. Я рад, что уезжаю в Веймар, потому что я уже три раза бросал людям вызов на пистолетах, и мне везло по чистой случайности. К тому же я испытываю холодную радость от того, что Германия покорена моим искусством. По крайней мере, интерес к нему растет. В Веймаре я буду писать графа Кесслера. Не хватает только получить заказ от самого герцога. Если уж кому и подчиняться, то герцогу а не лавочнику из Хамансбюэна. Горлопан Нильс Фокт называет Хамансбюэн горкой, по которой норвежские девушки, дочки лавочников, скатываются в большой мир. Сноска. Гарри Клеменс Ульрих Кесслер, 1868-1937. Англо-немецкий граф, директор музея, писатель и дипломат. Познакомился с Мунком в Берлине в 1890-х. Я ему стрица и пью белое вино. Чин-чин? То есть у меня все хорошо. Поскольку весной ты был очень любезен с госпожой Э.М. Сноска. Эва Мудочи. Эвангелина Хоуп Мадок. 1872-1952. Британская скрипачка. Познакомилась с Мунком весной 1903 года в Париже, и у них завязался роман. Я против обыкновения много пишу, и вот еще что: Во время серьезной дискуссии об унии в Стортинге: Георг Свердруб внезапно сказал: Добрый пастырь, скажи мне, где? Я пишу и рисую и много общаюсь с Эвой М. Не знаю, что тут будет, да как. Напиши мне ты ведь я дезертир с поля кровавой битвы. Привет твоему Шурину и супруге. Твой Эдвард Мунк. Люцевштрасса, 82. Я только что вернулся из винного подвальчика, где собираются офицеры и аристократы. И там хозяин передал мне приятное известие, что я несколько дней назад вызвал пять благородных директоров, которые заказали шампанского на 100 крон, стреляться с четырех шагов. А когда это не подействовало, я сунул под нос одному из этих господ кулак. В пьяном угаре я вообразил себе, что он — Беткер или один из других. Датировано 17 октября 1908. Дорогой Яппи, большое спасибо за письмо. Как ты понимаешь, я очень рад тем настоящим друзьям, что у меня есть, особенно с учетом того, сколько у меня воображаемых и настоящих врагов. Со мной должен был произойти крах. В тот день в Гранде, шесть лет назад, ты это помнишь. Ты когда заметил, как это по мне ударило, и с тех пор я жил в постоянном напряжении и беспокойстве, которые в конце концов должны были найти выход. Это произошло довольно болезненно. После поездки в Швецию и четырех дней с Сигурдом Матисоном в алкогольном раю. Сноска. Сигурд Матиссон. 1871-1958. Норвежский писатель часто фигурировал под псевдонимом Петерсон в записках Мунка о Копенгагене. «Я прошел длительный курс психического лечения и, похоже, пережил небольшой удар. Ведь постоянные мысли об одном и том же нанесли моему мозгу травму. Я получаю электротерапию и массаж и наслаждаюсь покоем в компании миловидных медсестер, И талантливого доктора. Если бы меня поместили куда-то силой, я бы, думаю, совсем заболел. Я подолгу лежу в кровати и хочу, чтобы мою душу основательно подлечили. Впрочем, мне не терпится вернуться домой и снова увидеть моих друзей и норвежскую природу. И я знаю, что у меня казалось больше друзей, чем я сам думаю. Однако слабое место в мозгу необходимо пока что оберегать от сильных впечатлений. Было бы приятно почаще получать от тебя весточку. Передавай привет и сердечную благодарность Холмбу и супруге за добрые пожелания. Сноска. Торльф Холмбу, 1866-1935. Норвежский художник, родственник Яппе и многолетний друг Мунка. Голдстейн постоянно меня навещает. Он верный друг, хоть я не всегда его понимаю. Пиши всегда, когда захочется. Твой старый друг Эдвард Мунк Коксви 21. 17 октября, 8. Кстати, о Матисоне. Не кажется ли тебе, что он талантлив как писатель? Датировано 12 ноября 1908. Дорогой Яппи, я продолжаю набираться сил и дважды выезжал в город с медицинской сестрой. «Восхитительное чувство возвращения в шумный мир. Я наполовину примирился с монашеской жизнью в своей комнате. В этом есть свое обаяние. Держать мир на расстоянии, словно я обладаю особой стойкостью. Ведь, как мне кажется, я успешно отражаю самые серьезные атаки тьмы. Я очень рад твоим письмам. Они оказались очень кстати в тяжелое для меня время». Впрочем, настроение у меня было, на удивление, неплохое, как бы мрачно все не выглядело. Для меня приехать в Норвегию, по которой я скучаю, не так уж просто, как тебе кажется, а особенно оказаться вблизи крестьянии. Ведь именно раны, нанесенные в Норвегии, превратили мою жизнь в своего рода преисподнюю. Вероятно, я поеду в Хедмарк. Я о многом хотел бы с тобой поговорить, но теперь я не хочу думать о выставке. «Дело в том, что мне надо выставиться в Норвегии, однако сейчас ничего не получится, как раньше. Мои картины написаны за границей, где авторское право действует иначе, чем дома. Так что у меня уже не осталось желания бороться, а скорее не осталось боевого духа. Спроси, пожалуйста, вас, заплатит ли он мне 600 крон за выставку». Или, скорее, за две выставки, потому что мне нужно выставляться двумя частями. Сноска. Вальфред Вастесон. 1859-1920. Шведско-норвежский галерист. Жил и работал в крестьянии. Был племянником Кристиана Вальфреда Бломквиста и руководил галереей Бломквиста с 1884 го по 1930-е годы. Здешнее художественное общество организует большую выставку моих работ. К сожалению, многих не хватает. Кстати, слово «борьба» в этом значении начало меня утомлять. Я думал устроить пятинедельную выставку у Вастасона из моих лучших картин. Сейчас у меня выставки во Вроцлаве, Мюнхене и Кёльне. Я был бы рад продать что-нибудь дома. В отличие от Синдинга, я не удалился в гневе. Меня просто-напросто изгнали. Сноска. Стефан Абель Синдинг. 1846-1922. Датско-норвежский скульптор, с 1883 года проживавший в Копенгагене. И я не стал заграничным художником. Хотя в Германии я мог бы заработать состояние. Я очень благодарен за твои письма. Множество сердечных приветов от твоего Эдварда Мунка. 12 ноября 8. Копенгаген. Датировано 4 февраля 1909. То, что я боюсь крестьяне и норвежцев, необычная мания преследования. Я заболел нервным недугом, и у меня легко случаются застои крови в голове, особенно после последней болезни. Ты поймешь это, когда я перечислю все преследования, которым подвергался за многие годы, и которые шли бок о бок жесточайшими нападками на мое искусство. Сначала два кошмарных года с той женщиной, два совершенно бессонных года до 1902 когда я немного оправился, и тут началось. Диттен, впрочем, он целый год этим занимался, который пытался выставить меня сумасшедшим, Он заставил Укермана и нового художника Хирдала подписаться под этими обвинениями. Сноска. Юханас фон Диттен, 1848-1924, норвежский художник, в наши дни известный главным образом своими стычками с Мунком в Осгор-стране в начале 1900-х годов. Карл Укерман, 1855-1940. Норвежский художник-анималист. Фрейминг Хейрдал. 1880-1944. Норвежский художник. Он запугивает жителей Озгорстрана небылицами о моем безумии и распространяет слухи о том, что я якобы украл 10 крон. В то же время он не оставляет попыток перекупить мои долги, чтобы я оказался в его власти. Это закончилось нашей дракой. В том же году та женщина и богема вознамерились меня уничтожить. Им удалось загнать меня в подлую западню. Конец этой истории тебе известен. В то же время Афтенпостен обрушилась с критикой на мою выставку. В 1903 году, когда я рисовал в Дворцовом парке, меня обхамили какие-то оборванцы, которых я прогнал. Но они вернулись с констеблем который у меня на глазах принялся бить Гирлёфа по рукам и заставил нас пойти в участок вместе со всеми принадлежностями, не разрешив даже взять повозку. Сноска. Кристиан Герлев, 1879-1962. Норвежский писатель и журналист. Многолетний друг Мунка, автор книги о нем. На следующий день газета «Интеллигент Седлерин» опубликовала обо мне гнусную статейку, мол, Мунк совсем рехнулся. Один из тех оборванцев, что нас оскорбляли, не имел приводов. Той же осенью газеты ополчились на мою новую выставку. 1904. Осенью я ненадолго еду в Германию забрать мои картины, чтобы выставляться в Копенгагене. Вечером того же дня, когда я прибыл в Копенгаген, на меня накинулся малознакомый мне Хауклан, с которым я, хотя и устал с дороги, был очень любезен, заплатил за его обед и дал ему взаймы. Сноска. Андреас Хауклан, 1873-1933, норвежский писатель, автор многих произведений о жизни пролетариев. Уж тогда я был сильно на взводе, и доктор в Германии не разрешил мне проводить выставку. По возвращении в Норвегию меня как удар под дых встретила возмутительная статья Крога. В ней он изобличает меня в том, что я якобы насмехался над отцом Хауклана, да я даже не был с ними обоими знаком, о чем я уже писал ранее. И к этой лжи он присовокупил еще одну, что я нападал на многих людей, что я просто-напросто задира. На следующий день Гамсон выступил с еще одной ложью о том, что я якобы напал на того констебля, которому я ничего не сделал, если не считать того, что написал о том случае в газету. Той же осенью мне удалось ценой больших усилий и немалых расходов устроить большую выставку в Диораме. Сноска. Выставочный зал «Осла» на улице Карла Юхана, 35. Ее встретили молчанием либо издевками. Никто не пришел, ничего не продал. Тогда я уехал, чтобы написать несколько портретов в Гамбурге и заработать денег. Но сил не хватило, и у меня случился тяжелый нервный срыв, так что пришлось все бросить. Все благодаря истории с Хаукланом и подлой статье Крога, о которой стало известно в Германии. Мои лучшие друзья отдалились от меня. Крупный заказ на пять тысяч крон от доктора Линда был отозван. В расчете на этот заказ я отказался от государственной стипендии в две тысячи крон, которую госпожа Крок и другие пытались у меня отнять. Мне было тогда очень трудно, проблемы с деньгами. В 1905 я совсем сдал, пережил несколько серьезных сердечных приступов и случаев застоя крови. Однако я очень много работал в стране. И старался, как мог, объяснить моим очень влиятельным друзьям в Германии, что Норвегия имеет право на независимость. Это были очень высокопоставленные люди, приближенные к императору. Но я подвергался нападкам в собственной гостиной, выслушивал самые гнусные оскорбления из-за моей нервной болезни и, как ты помнишь, в результате уехал со сломанной рукой. В этой череде я должен упомянуть и Сигурда Матисона. Под маской дружбы он прятал злобу. Впрочем, в этом я могу ошибаться. Но за все эти годы в Германии, где я искал убежище, я так и не обрел покоя, потому что та женщина и ее подруга в кругу моих самых близких людей распространяли мерзкие слухи. Так что я жил от одной нервной стряски до другой и пил как одержимый. Прошлой весной все эти унижения вылились в несколько резких открыток господину Крогу, который не постеснялся возвать к закону, хотя сам не гнушался напечатать проплаченную статью, в которой содержалась низкая клевета и ложь, сильно мне повредившие. По ряду причин это стало тем ударом, который окончательно меня подкосил и из-за которого все рухнуло. Продолжение. «Дорогой Яппи, Посылаю тебе составленный в спешке перечень различных преследований, которым я подвергался. Я решил на этот раз не вдаваться в подробности истории с той женщиной. Но ты можешь представить себе, насколько ужасно это было время в дополнение ко всему. Попробуй восстановить общую картину по обрывочным сведениям, потому что писать об этом я не могу и не хочу. Я почувствовал, что отстоять свои права попросту невозможно и в итоге, разумеется, именно я оказался безумным преследователем. Низкие подлые нападки и в самом деле чуть не сделали из меня сумасшедшего, но такова жизнь, и для обыкновенной жизни только это и важно. Люди хотят, чтобы их оставили в покое. Уж, конечно, я не хотел участвовать во всех этих выходках и не хотел столкнуться с омерзительной клеветой и грязью открыто высказывая свое мнение в Норвегии и Германии. Но как раз этого люди не выносят. Насколько я смог понять, мне по-прежнему следует ожидать преследования. И это в целом неудивительно. Не мог бы ты поговорить с Ньореггером об этом деле? Я думаю, если нельзя работать в открытую, то можно хотя бы в тайне. Сменим тему. Я готов продать галерею очень дешево но я не думаю, что галерея что-то потеряет на приобретении моих картин. Цены постоянно растут. В Хельсинки я получил 2000 крон за пейзаж 1 квадратный метр и 3500 за портрет в рост «Француз» – широко известная картина. Я думаю, им следовало бы приобрести что-то из моих недавних работ – цветных картин. Иначе создастся неправильное представление обо мне как художнике. То, что я сейчас много продаю, должно привести к повышению производительности. И, несмотря на мою болезнь, я очень плодотворно работаю. Я останусь здесь до конца марта. Где? Возможно, поеду в Хельсингер. А если буду чувствовать в себе силы, могу попробовать добраться и на Норвежское побережье. Может быть, во Фредрикстад. Прими мои приветы. И передавай сердечный привет супруге Шурину твой преданный Эдвард Мунк. Датировано 24 октября 1909. Ярким пламенем пылают краски осени в лесу. Под свинцово серым небом все багровое внизу. В луже грязи на дороге отражается звезда. Мы плюем себе под ноги. Жизнь такая ерунда. Она сама дорога с глубокой колеей, Помучает немного и кончится петлей. Датировано 1 февраля 1910 -го. Дорогой Яппи, посылая кое-какую критику для газеты. Поразительно, как укоренились в обществе поношения, Которыми почуют меня Автенпостен и Нюхитсбладет. Меня уважала и уважает лишь малая часть публики в Кристиании. Как видишь, только Альфа и Омега получили безоговорочное признание. Ты сам читал, как Кюнс Бладет назвал Альфу и Омегу лучшим, что можно увидеть на выставке в Шарлоттенбурге, где выставлялся и Вигелан. Сноска. Густав Вигелан. 1869-1943. Норвежский скульптор, соперничавший с Мунком за признание на родине и за границей. В Германии я получил два заказа на эту картину. Мне немного неловко самому отправлять на себя отзывы в газету. Но раз уж люди невыносимы, то приходится. Да еще Хенрик Лунд, сама безнадежность, приносит сплетни Хансу Егеру. Сноска. Хенрик Лунд. 1879-1935. Норвежский художник и график, черпавший вдохновение в мунковском языке формы. Не отрицаю, я критиковал Егера за его мировоззрение, которого я никогда не разделял. Я совершенно порвал отношения с кликой богемы-крестьяне. Но его лучшие качества — его готовность принять последствия своих деяний. Готовность к мученичеству я всегда ценил очень высоко и всегда говорил, что он один из самых приятных людей. В разделе изобразительного искусства в Kunst und Künstler ты найдешь отзыв. Также отправляю критику на привидения, которых Рейнхард постоянно ставит в немецком театре. Сноска. Макс Рейнхард, 1873-1943. Немецко-австрийский театральный режиссер и руководитель театра. Еще раз. Береги отзывы. Их нужно включить в каталог и в информацию о подписке на мои гравюры. С содроганием жду начала упаковки больших картин. Множество приветов. Твой преданный Эдвард Мунк. Датировано 3 мая 1921-го. Дорогой Япи. На рисунке ты видишь троих укутанных в зимней пальто и шубы. Здесь холодно, а дома вы греетесь на солнышке. И где тут справедливость? Я, конечно же, простыл и безвылазно сижу в гостинице. Не знаю, поехать ли в Эмс на четырнадцать дней или же остаться здесь до отъезда домой. Я думаю, ты был бы рад пока что никуда не ехать. А я стал немного терпимее климату в крестьянии. Здешняя выставка продлится еще 14 дней. Я сумел продать столько, сколько хотел. Но ты знаешь, каков я в этом отношении. Видимо, скоро я ненадолго уеду в Эмс, а потом вернусь домой. Наверняка к тому времени здесь станет тепло, а дома будет собачий холод. Множество приветов тебе и твоим. Твой смиренный Эмунг. Пришли пару слов на адрес гостиницы датировано 1922 -м. Я сижу в одной из пяти лучших гостиниц в Европе, в Батнаухайм, куда меня забросили несповедимые пути судьбы и моя собственная глупость. Ничему меня не научили бесчисленные неудачные попытки поехать на юг в поисках тепла. Это какой-то злой рок, тяготеющий над нами. Я сижу в замечательном кресле, укутавшись в зимнее пальто, и без конца кашляю и сплёвываю. Знать бы, сколько жизни норвежцев унес за многие годы этот злой рог. Ведь на юг едут в основном самые болезненные из наших соотечественников, и они-то сильнее всего страдают от этого предательского обмана. В Копенгагене я попал в страшную снежную бурю. В Берлине было сыро и всего 5 градусов тепла, но в один из дней температура неожиданно поднялась до 20. И вот тогда-то я и простыл, как давно не простывал. Но уже был куплен билет на ночной поезд и заказана гостиница в Батнаухайме. В эту дыру мне пришлось поехать потому, что для меня не нашлось места в Избадене. Как ты можешь догадаться, поездка в простуженном виде прошла не очень хорошо, и мое состояние по дороге ухудшилось, так что я налегал на мой верный столетний коньяк «Меуков» аспирин и веронал. Думаю, мне следует благодарить эти дружественные силы за то, что моя простуда стала понемногу проходить. Мне очень-то весело сидеть и кашлять в гостиничном номере, и эта поездка мне уже несколько прискучила. Пожалуй, что я поеду домой, а если мне захочется посмотреть мою выставку в Цюрихе, я лучше еще раз съезжу в конце лета. Мне кажется, что на юге становится чем дальше, тем хуже. Думаю, твоей семье есть что рассказать. Зато великолепное Рейнское и Мозельское можно купить за копейки. В остальном могу сказать, что кое-что дешево, а кое-что не намного дешевле, чем Норвегии. Льняные рубашки около 12 крон за штуку. Я плачу 800 марок за комнату с ванной. Об этом позже». Но пусть это послужит тебе советом соблюдать осторожность. Впрочем, ты мудр, как старые голуби. В Копенгагене заходил к невесте Голдстейна. Датировано 13 июня 1926 -го. Дорогой Япи, я в городе. Нынче он не похож на все другие города. Он серый, весной здесь и не пахнет. Больше похоже на промозглый октябрьский день, но, тем не менее, здесь кипит жизнь и повсюду происходит что-то интересное. Моя поездка была удачной. Венеция тоже очень необычная, по-своему уникальная, превзошла все ожидания. Осенью снова поеду. Возможно, доеду и до Рима. Мне было полезно посмотреть новые места, весьма своевременно. Приписка на полях. Сегодня видел выставку Сезанна у Бернхема. Очень плохая развеска, я очень разочарован. Это сильно уронит цены. Карстен тоже был. Но он так шумел, что я не понимаю, как его не выгнали. Сноска. Людвиг Петер Карстен. 1876-1926. Норвежский художник. Общался с Мунком в Азгорстране в 1901-1905 годах. В 1905 году между ними случилась драка, описана в последующих письмах, после чего Мунк включил Карстона в категорию врагов. Я бы не сказал, что в Италии намного дешевле, чем дома, несмотря на слабую валюту. Но здесь я мог бы жить на 4 кроны в день, если бы у меня было мало денег. Я снимаю большую красивую комнату Само собой в небольшой гостинице за четыре с половиной кроны. Можно найти неплохую и за три кроны в день. Шоколад и два рожка в Рижанс стоят 50 эры. Сегодня пообедал в Лионе. Обед из четырех блюд с вином за одну крону. Роскошный обед на... С вином стоит 4 кроны. Авто от Рижанс до Лила 50 эры. Костюм можно купить за 50 крон. Но французы этого не любят и косо смотрят на валютных акул. Самое худшее в поездках то, что я отвлекаюсь, и это часто играет со мной злые шутки. В Мюнхене мне дали два зала под моей картиной графику. Их называли самым важным, что есть в мюнхенском сецессионе, не считая одного зала с Ван Гогом. Мои картины разместили замечательно. Теперь я еду в Дрезден, где у меня отдельный зал на международной выставке. От тебя ничего не слышно. Надеюсь, это хороший знак, как обычно. Я надеюсь, Холмбу хорошо перенёс операцию, ему теперь лучше. Да уж, у меня и правда много всего случилось в последнее время. Очень непростые дни. Я сижу в Рижанце, смотрю, как погружается в сумерки площадь французского театра. Привет из Лила и Версаля, из Бульвара до Итальян и от местных девушек. Ты не поверишь, до чего осенняя здесь погода. Деревья побурели и выглядят по-осеннему усталыми. Я собираюсь домой, ко всему старому и привычному. Возвращение теперь воспринимается иначе, чем в дни юности. Желаю тебе и твоим всего хорошего. Скорейшего выздоровления холмбу. Я буду дома прежде, чем ты получишь ответ. Но пришли пару слов на адрес гостиницы «Централь» на Фридрихштрассе, Берлин. Я там получу, наверное. Множество приветов всем. Твой Эдвард Мунк. Париж. 13 июня 1926 шестого. Встретил Карстена и Чиачели. Да чего же назолев? Сноска. Артура Чачелли, 1883-1966, итальянский художник. «Только что повстречал на бульваре стройную даму, красивую, с золотыми волосами. Передавала тебе и Холмбу привет и слова, что ей здесь очень нравится.